Я очнулась в каком-то темном и сыром помещении. Воздух был влажный и где-то капало с потолка. Потребовалось время, прежде чем я привыкла к темноте. Каменный свод уходил ввысь на много метров. Под самым верхом кружились светлячки и мигали огоньками. В этих бликах посверкивали огромные драгоценные камни. Я кое-как повернула голову и обнаружила себя лежащей на большом алтаре, который был сделан из какого-то камня, которые отполировали до зеркальной гладкости. Голова гудела и в горле пересохла. Хотелось пить. В один миг зал озарился ярким и неприятным светом, по глазам больно ударило и пришлось зажмуриться. «Варя, мне казалось, ты умная и смышленая девочка. Зачем же ты так поступаешь?» «В зал вошел? Хотя нет, уже не вошел», В зал по гладкому зеркальному полу, похожий на малахит, вполз велимор. До середины тела мужчина был змеей. Огромный чешуйчатый хвост черного и красного цвета заменял ему ноги. Выше талии полос был одет в расшитый золотом кафтан и жилет. Волосы черными прядями опускались ниже плеч, почти до самой талии. На голове, как печать, была корона из непонятного черного металла и только желтые змеиные глаза с очень знакомой усмешкой выдавали в нем того самого Велимора. «Я от тебя ничего не принимала», — сипло сказала я. «Да», — поддельно удивился Полос и оглянулся за спину на свою свиту. «А вот мне передали, что ты добровольно приняла подарок и даже расписалась за его получение». «Я не брала его в руки». «А это не особо важно» усмехнулся Полос. Главное, ты приняла его. Я хотела встать, хотела пошевелить рукой, но даже этого не смогла сделать. Полос заметил мои потуги и расплылся в улыбке. Не старайся, Варя. Паралитический яд действует долго. Прости за такое не особо деликатное приглашение в гости, но и ты строила планы за моей спиной. Видимо, бабушку твою тебе совсем не жалко. Не трогай ее! Мне казалось, что я крикнула, однако из горла раздался лишь глухой свист. А Владимир полос подполз ближе и наклонился так, чтобы я видела его глаза, и чтобы ледяное дыхание обжигало мне лоб и щеки. «Вовка не твой! Он отказался от тебя!» Владимир про меня знает, и это не совсем хорошо. К тому же его мысли насчет тебя меня не устраивают. «Венчание? Вы серьезно?» Полос рассмеялся, и смех гулко отразился от стен. Я поморщилась. Отвратительный голос. Я не давала согласия. «Варенька», — мягко сказал Полос и погладил меня по голове. Рука была холодной, как лед. «Ты так и не поняла?» «Моя ты теперь, и ничего не изменится. Не волнуйся, бабушка твоя и Владимир будут жить. Я не такой уж тиран». «Мразь!» — расплакалась я. «Ненавижу! Ненавижу!» Он зовет ее вниз. «Родная, спустись! Обниму в тридцать три кольца!» Пропел он и снова усмехнулся. «Примечание. Группа Мельница. Песня Невеста Полоза. Конец примечания». Как только Полоз покинул зал, свет вновь погас, погружая меня в полную темноту. Я не знаю, сколько я пролежала в темноте. Не знала, день сейчас или ночь. Не знала, жива ли моя бабушка и Вовка. Это незнание убивало меня. Плакать сил не было, да и смысла тоже не было в слезах. Я старалась двигать руками и ногами. Постепенно мне удалось кое-как разработать одеревеневшие конечности. С алтаря я сползла на натертый пол и осела не в силах передвигать ноги. В такой темноте трудно было сориентироваться, в какую сторону идти. Ну, ладно, кого я обманываю? Ползти. Работая руками, что есть сил, я ползла по памяти, в то место, где был выход. Казалось, я перебирала руками вечно, а стен все не было. На секунду показалось, что полос просто издевается надо мной, и каждый раз, когда я близко к цели, стены отодвигаются сами собой. Наконец-то рука уперлась в стену, Я чуть не разрыдалась от облегчения. Дверь была огромной, больше похожей на камень. Уперевшись руками, я кое-как поднялась на ноги. Конечности тряслись. Я могла упасть в любую минуту. Домашние тапочки, в которых меня украли, были потеряны, а футболка и шорты плохо защищали от подземного холода. Ухватившись за выступ в двери, я что есть сил потянула на себя. Дверь не поддавалась. Слишком тяжелая. От собственной беспомощности я готова была разрыдаться. Я пробовала снова и снова. Наконец, дверь нехотя отворилась всего на пару сантиметров. Но этого мне хватило, чтобы понять, что там за дверью светло, и у дверей никого нет. Странно, что он никого не оставил охранять меня. Не думал, наверное, что я могу сбежать. Странно. Чего он ждет? Какого-то определенного дня? Или что? Возможно, полнолуния? Приложив еще немного усилий, дверь наконец-то отошла в сторону, давая мне достаточно места, чтобы можно было протиснуться. Свет был тусклым и очень неярким, как будто маленькие светлячки то зажигали огоньки, то снова их гасили. Не разбирая дороги, я пошла куда-то по коридору, надеясь найти выход. Свет сменился полной темнотой. Я стала идти на ощупь. Но стены не кончались. Коридор не имел конца, Блуждания в темноте, возможно, длились два часа, а может и дольше. Счет времени был потерян. В какой-то момент я просто села на пол и разревелась. Я не выберусь отсюда. Я брожу по тоннелям в кромешной темноте. Одна, без подсказок, без возможности на спасение. Варя. Мне сначала почудилось, но голос повторил мое имя. Знакомый женский голос. Я здесь. Где вы? Просто слушай меня. «И иди на мой голос!» И я пошла. Возможно, это была ловушка, и меня заводили еще дальше и глубже под землю, но мне было уже все равно. Бездействие убивало еще больше. Если я сбивалась с пути, то голос снова повторял мое имя, и я шла на него. Возможно ли такое? А почему нет? Полос ведь существует, так почему призракам не существовать?» Повеял холодок, едва ощутимый, но этого хватило мне, чтобы начать передвигать ногами быстрее. Наконец, при свете полной луны, где-то около выхода, я и увидела, кто звал меня за собой. Да, она выглядела точно так же, как и во сне, моя далекая прабабушка. Длинные косы, расшитый сарафан и очень грустный взгляд. Ее дух светился еле-еле на фоне лунного света, и я поняла, что времени у меня мало» как и у нее тоже». «Спасибо», хрипло сказала я. «Торопись». Едва сказав это, она растворилась в ночном мареве, и ветер унес ее последние слова. Наконец я выбралась на поверхность. Я была на месте добычи самоцветов, которая недавно началась. Неудивительно, место добычи давно обнесли забором и системой охраны. Спрятавшись за дерево, я слышала, как перекликаются часовые. И, скорее всего, у них есть собаки, а это плохо. Переждав, когда часовые будут сменяться, я проскочила к выходу и, едва не угодив в луч фонаря, выскочила за ворота. Я бросилась бежать. Так быстро я, наверное, никогда не бегала. И только со всего маха, влетев в воду по пояс, вспомнила, что придется плыть через реку. Тело плохо слушалось меня из-за яда. Эффект почти прошел, но все же... Вздохнув, я зашла в воду по шею и начала плыть. Вода обволакивала меня, душила, не давала свободно двигаться, как будто противилась моему желанию спастись. Не знаю, где я была, на середине реки или уже у берега. Было слишком темно, ногу начала сводить судорога. Я пыталась лечь на спину и отдохнуть, но меня накрывало водой, и я захлебывалась. Все тяжелее становилось держаться на воде. Меня начало тянуть вниз а деревеневшие ноги не слушали меня. Я последний раз вскинула глаза к небу и прошептала «Вовка!». В следующий миг я окончательно скрылась под водой. Внутри реки было темно, вода проникала в нос и в рот, душила и не давала двинуться. Сознание меркло с каждой секундой. Я понимала, что меня не спасут, потому что никто не знает, где я. Жаль была бабушку. Представить страшно, что будет, когда из реки выловят мой труп, а ее позовут на опознание. Чьи-то сильные руки схватили меня за плечи и вытянули на берег. Вовка был смелее, чем я думала. Как только я не пришла в назначенное время, он сразу кинулся сюда, как будто предполагал, где меня может держать тридцатиметровая змея. А увидев, как я беспомощно барахтаюсь почти у самого берега, кинулся меня спасать я не успела наглотаться воды и успешно вырвала речной тиной прямо на берегу вовки на колени варя ты слышишь меня слышу прохрипела я и кое как перевернулась на спину вовка тяжело дыша уселся рядом со мной я так понимаю он все знает и ты почти стала его трофеем я только кивнула хреново еще как хреново он убьет тебя вова если ты исполнишь задуманное. «Мне пора бояться?» – скривился Вовка. «Я знал, на что иду, так что смерти не боюсь. Ну, только если чуть-чуть...» Я усмехнулась и села. И в этот момент около шахт безумно завопила сирена. Пропажу обнаружили. Вовка, не говоря ни слова, схватил меня за руку и вздернул наверх. Потом была погоня. Мы бежали так быстро, как могли. Страх придавал нам сил, и казалось, еще немного, и мы вовсе от земли оторвемся». Я слышала шипение за спиной. Из каждого угла и из каждой подворотни сотнями и десятками лезли змеи из самых разных мастей. Каждая тварь хотела укусить за ногу или броситься в лицо. Оглядываться назад было еще страшней. Наконец показалась окраина деревни и старая церквушка около главной дороги. Едва мы забежали за околицу, змеи остановились. Мы дышали, как два загнанных зубра. Подкатился градом, в глазах мутно. Сердце стучало, как отбойный молот. «Идем», — сказал Вовка и потянул меня внутрь церкви. «Сейчас явится их хозяин, и что-то мне подсказывает, что он намного сильнее и зайти сможет, и дверь снести». Мы забежали внутрь. Горели свечи у икон. Было тихо, и этот момент напоминал кадр из какого-то фильма ужасов. «Отец Алексей, позвал Вовка. «Мы пришли». За алтарем открылась дверь. И к нам вышел седой старичок с окладистой бородой в черной ризе. Он ждал Вовку и слегка удивился, увидев нас в таком состоянии. Мокрые до нитки, дышим тяжело, а глаза как блюдца. «Вова, я, конечно, обещание сдержу и обвенчаю вас. Только честно скажи, вам это нужно? Это на всю жизнь!» «Отец Алексей, поверьте, лучше быть замужем за человеком!» «Да что случилось?» – удивился батюшка. «За вами что, дьявол гонится?» В этот момент в двери церкви что-то громко ударило, и властный голос прозвучал как гром. «Варвара, я пришел за тобой!» Батюшка, кажется, посидел еще больше и на всякий случай перекрестился. «Встаньте передо мной!» — сказал батюшка и достал молитвенник. «Ну, с Божьей помощью!» Слова обетов тянулись ужасно долго, а дверь церкви была хлипкая и вряд ли будет долго держать оборону. Угрозы, рык и шипение сопровождали нашу церемонию. В дверь каждую секунду что-то с треском билось, и казалось, что следующий удар будет последним. Но каким-то волшебным образом она держалась, будто осознавая важность возложенной на нее миссии. «В горе и в радости, пока смерть не разлучит нас», наконец сказал Вовка. «Теперь ты и девочка» сказал батюшка. Я открыла рот, но слова как будто встали комом у меня в горле. вовка ободряюще сжал мою руку и я кое-как шепотом начала произносить клятвы. Не смей варвара раздалось из-за двери и удар в дверь выбил ее окончательно. дерево разлетелось в щепки, я вив нам незваного гостя. отец алексей зашептал молитвы я вцепилась в вовкину руку, а он смело загородил меня собой. Полос, шипя, пролез в церковь, корчась от боли, отчего он стал еще страшнее. Длинный змеиный хвост светился черно-красным. Глаза горели золотым от ярости, клыки стали еще больше, и змеиный язык то и дело с шипением вырывался из его рта. «Как ты посмела, девчонка!» — взревел он. «Ты что, не понимаешь, кто я?» «За эту дерзость я на твоих глазах вырежу всю твою семью, одного за другим». «Ничего ты ей не сделаешь», — смело выкрикнул Вовка. «Она тебе не принадлежит». Я съежилась за Вовкиной спиной и не смела и слова сказать. «Отец Алексей, заканчивайте». «Молчи, старик», — взревел полос и хлестнул хвостом в сторону батюшки. Деревянный пол разлетелся в щепы. Отец Алексей лежал в другом конце зала, без движения. «Молокосос!» – зашипел Полос и схватил Вовку за горло. «Как ты вообще посмел встать у меня на пути и забрать то, что мое по праву?» «Она не твоя!» – захрипел Вовка, болтая ногами в воздухе. Отец Алексей зашевелился, и я бочком подползла к батюшке. Старичок здорово огреб, весь лоб был залит кровью. Батюшка, пожалуйста, заканчивайте, взмолилась я, чуть ли не плача. Венчается раба Божия Варвара, рабу Божьему Владимиру, прохрипел батюшка. Полос обернулся и зашипел: "Что? Нет! Венчается раб Божий Владимир, рабе Божьей Варваре. Замолчи, старик". Полос разжал когтистую руку и вовка хрипя упал на пол. Огромный змей бросился к нам, и я подумала, что вот он, конец. Но Вовка схватил длинную треногу со свечками и огрел полоза по затылку сзади. полос на мгновение потерял равновесие и упал, но этого хватило. «Господи, Боже наш, славою и честью венчаю их!» — хрипло закончил отец Алексей, сжимая в руках потрепанную книжечку, залитую его кровью. Я бросилась к Вовке, и запечатлела на его губах поцелуй, подтверждающий наше венчание. Раздался петушиный крик. Едва открыв глаза, я поняла, что в церкви пусто. Кроме троих перепуганных людей, искореженная битва и старая церквушка еще долго будет помнить эту ночь. Возвращались мы с Вовкой домой в полном молчании. То, что это был не конец, мы оба понимали. И как дальше с этим жить, было неясно. Мы вызвали скорую, отцу Алексию, а потом и полицию, сказав, что ночью какие-то мародеры хотели разграбить церковь. Врать, конечно, нехорошо, но даже батюшка согласился, что есть такие вещи, которые не обязательно знать всем. Август подходил к концу. Вовка и я по-прежнему ходили вместе на речку, ловили рыбу и подолгу разговаривали. Нас роднило то, что однажды ночью мы чудом избежали смерти. О том, что мы обвенчаны, было решено никому не говорить. До поры до времени. Конечно, Вовка был не дураком и прекрасно понимал, что в жизни бывает всякое, и наши судьбы, возможно, не соединятся никогда. Бабушка все сетовала, что Велимор Александрович больше не заглядывает в гости. А вскоре добыча на карьере у реки полностью прекратилась, и территорию забросили окончательно. Не буду расписывать то, что, оказывается, добыча производилась незаконно и что в районной администрации не знают никакого бизнесмена, который купил там землю для своих дел. Разбираться будут еще долго. Я собирала свои вещи и как-то отстраненно думала о завтрашнем дне, когда я сяду на автобус и снова отправлюсь в город. Вовка обещал заехать к нам на днях, он тоже будет поступать в универ. «Варя!» «Иду, ба!» Я вышла на крыльцо и недоуменно уставилась на конверт, который мне протягивала бабушка. «Это что?» – удивилась я. «Не знаю», – честно сказала она. «На нем твое имя, ни адреса, ни отправителя, вот». И она, сторожившись, взяла конверт и повертела его в руках. Кажись, внутри, кроме простой бумаги, ничего нет. «Завтра прочту», – решила я. «Да ты что?» – поразилась бабушка. «А что, если это что-то важное?» все завтра уверенно решила я конверт был успешно забыт до завтрашнего вечера на автобус рано утром я пошла одна бабушка проводила меня на крыльце и украдкой перекрестила на дорогу думая что я не увижу утром воздух был немного промозглым чувствовалось дыхание осени вдали маячил мой автобус собирая по пути торопящихся пассажиров сунув руку в куртку я нащупала сложенный в четверо конверт Развернув и вскрыв его, я достала письмо. У писавшего был тонкий и изящный почерк, а еще этот писавший любил красные чернила, цвет запекшейся крови или мозгов на асфальте. «Уважаемая Варя, спешу поздравить вас с венчанием. Владимир покажет себя достойным мужем, не сомневайтесь. Признаю, что недооценил тебя. Ты слишком упорная. Я этого не учел» но хочу сказать, что это еще не конец. У тебя будут дети, и у твоих детей будут дети. Рано или поздно, но я получу свое. Надеюсь, что еще хоть раз до конца твоей жизни мы свидимся. По скрипту Захочешь все повторить, сходи за водой к колодцу одна. Буду рад. До встречи. Я перечитала письмо еще раз. На лице заиграла ухмылка. Листочек с аккуратным почерком и отвратительного цвета чернилами разлетелся на кусочки в моих руках, и, подбросив их вверх, я наблюдала, как ветер принял новую игрушку. Автобус подошел к остановке и открыл передо мной дверь.